Глава пятая. Дорожная. О знакомствах случайных и неслучайных попутчиках. Я встретил вас! И все. Краткий рассказ о жизни, которую трагически прервала ранняя женитьба. За окнами вагона мелькали верстовые столбы, выкрашенные в белый колер. Гремели колеса, нагоняя дремоту. И Аленка, в кои-то веке, утомившись говорить, отчаянно зевала, но держалась. Не то, чтобы вовсе ей не доводилось покидать Караковель и маменькин дом. Скорее уж, в силу характера своего, неуемно любопытного, каждую поездку она воспринимала как событие в обычно тихой жизни. Что уж говорить о том, если поездка не просто в деревенское имение и не в соседний городок, где маменька недавно приобрела ленопредельный заводик, но в Познаньск, где ее Аленку пусть и не ждут, но вне всяких сомнений примут с восхищением. Оттого и пребывала она в немалом предвкушении. того с восторгом, с замирающим сердцем смотрела Аленка на подновленный краковерский вокзал на крыше которого поставили бронзовых крылатых дел. С высока они взирали на суету, на широкие стальные ленты рельс, на перроны, на поезда и бурлящее, неспособное замереть и на минуту человеческое море. «Не лови ворон!» — пробурчала Евдокия, дергая младшую сестрицу за руку. Она-то приземленная, вечно погруженная в собственные, Аленкиному пониманию недоступные мысли — Двигалась сквозь толпу, обходя и суетливых, стрегка растерянных приезжих, и грузчиков в синих мундирах дорожного ведомства, и важного полицейского, который больше дремал, нежели следил за порядком. Впрочем, завидев Аленку, полицейский приосанился и с Евдокия раскланялся, самолично вызвавшись проводить панночек прямиком к вагону, благо молот Ватана уже подали». Он стоял черный и важный, поблескивая хромом, выдыхая клубы пара, которые каплями воды оседали на вороненных боках. От паровоза несло дымом, раскаленным жерезом, и суетились людишки, ныряли под черное его брюхо. Ветер уносил угольную пыль, от которой не спасали ни широкополые шляпы, ни даже дорожные зонтики. Наверняка платье пропитается что дымом, что запахами. Отвратительно! Впрочем, сие обстоятельства никак не могло испортить приподнятого Аленкиного настроения. Из будки поезда высунулся машинист в рыжей кожанке и, окинувши насмешливым взглядом толпу, закричал, «Р -р -р -р разойдись! Р -р -р Разворачиваться буду! Всполошёнными курами засуетились бабы, кто хватал корзины, кто детей, которые не желали хвататься, но вырывались, норовя ускользнуть в толпе. Прыснули из-под колес путейные. Кто-то закричал, верно опасаясь, что тяжеловесная туша молота уже дёрнется. И тут же опомнились. Маша низ же хохотал, запрокинув голову, и смеялся так заразительно, что Алёнка и сама не выдержала, улыбнулась. «Это ж надо было придумать такое! Разворачиваться!» На машиниста кричали, грозились кулаками и начальством, которое пряталось в скворечнике вокзала, верно изнывая от жары. А ему-то все было нипочём. Он и куртку скинул, оставшись в латанной перелатанной рубахе. Аленка еще бы посмотрела. Но машинисту надоело слушать ругань, и он исчез. Сама же Аленка отвлеклась на солидную красноносую лоточницу, которая шествовала по перрону, выкрикивая. «Пирожки! Горячие пирожки! Два за медень!» Пирожки лежали румяными горбиками, аккуратными и аппетитными. «Нельзя!» — отдернула Евдокия, прежде чем Аленка успела медень достать. «Мало ли с чем они! Уличная еда опасна для здоровья!» «Зануда! Вот как она может так жить?» Все то обо всем зная, и не было бы от одного маленького пирожочка беды». «Ну, Евдоки, разве докажешь? Хуже матушки!» Аленка вздохнула и, проводив торговку, взглядом повернулась к сестре. «Старая дева? Дева и старая. Видать, от рождения старая. серьезная. А от излишней серьезности морщины появляются. Аленка знает, она читала об этом в женских новостях. Но скажи, сестрица». Только посмеется, мол, пишут всякие глупости, а Алёнка повторяет «Тяжко с нею». Вот и сейчас хмурится, разглядывая вагон. И что ей не по нраву? Хороший, первого класса. Маменька не поскупилась. Офицеры в соседнем копе едут. С неудовольствием пояснила Евдокия, глядя на четверку военных. «Уланы!» «И что? Пусть себе едут, не высаживать же их. С Евдокией станется. Ладно, решилась сестрица. Как-нибудь. Боится? Чего? С офицерами даже веселей. А то как подумаешь, что два дня предстоит провести в компании Евдокии и папеньки, и в раз тоска нападает. Нет, сестрицу старшую Аленка любила, но притом категорически не понимала. Она ведь красивая. А как вырядиться? Платье это серое, из плотной рыхлой ткани, застегнутое на два десятка мелких пуговок. Не платье, панцирь, из которого аленке сестрицу хотелось вытряхнуть и шляпу с низко опущенными полями содрать и перчатки нелепые кожаные, слишком мужские с виду, выкинуть. К нарядам Евдокия проявляла редкостное равнодушие. Все то ей недосуг, все то она занята отгородилась бумажками своими от всего мира и делает вид, будто счастлива. «Разве так можно?» И зонт, дурацкий, мужской, держит наперевес, упираясь острием в пухлый живот проводника. «Идем!» заявила Евдокия, решительно отмахнувшись от протянутой руки. Юбки подхватила и сама поднялась по железной ресинке. «Вот разве так можно?» «Женщина должна быть хрупкой, беспомощной, хотя бы с виду» тем более, когда ступеньки такие высокие и узкие, и совершенно доверие не внушающие. «Позвольте вам помочь!» Раздался низкий и очень приятный голос. Конечно, Аленка позволила. Офицер был очарователен, почти как любовь всей Аленкиной жизни, разве что светловолосый и синеглазый, и в мундире королевский хулан, который был весьма ему к рецу. Лихослав, представился офицер, не сводя с Аленки взгляда, а смотрел. Нет, конечно, поклонники у Аленки имелись, она к ним даже привыкла, как привыкают к неизбежному злу. Но ни один из них, даже сынок мэра, уверенный, что уж ему-то Аленка не откажет, не смотрел на нее с таким детским восторгом и стало одновременно весело, а еще неудобно. И горячо в руке, которую офицер не собирался выпускать. О нет, он, в отличие от сынка мэра, навязчивая скотина, добрых слов не понимавшая, не делал ничего предосудительного, просто... Просто было в нем что-то такое... Не такое. Аландриер, сказала она, разглядывая нового знакомого. Пожалуй, чересчур пристально, но в попытке понять, что же с ним не так. Алена. Естественно, от зоркого глаза Евдокии сие знакомство, пусть и случайное, не ускользнуло. «Будь добра, пройди в купе!» Офицер руку убрал, но не ушел, и Алёнка не ушла, задержалась, чувствуя, что краснеет не от смущения, просто и вправду неладно. Нет, злого в нем нет, это точно. И хорошо, что нет, потому как офицер Алёнке нравился, и чем дольше она его разглядывала, тем больше нравился. Проводник же, втиснувшись между ними сиплым голосом, произнес ⁇ Поезд скоро отправляется ⁇ И куда вы следуете? ⁇ Лихослав спросил шепотом. И также шепотом почти одними губами Аленка ответила ⁇ Познанск ⁇ Значит, попутчики. Он поклонился и руку поцеловал. Бережно, осторожно, будто бы это самая рука хрустальная. Поцеловал и отпустил, больше ничего не сказал. А сынок Мэра норовил не только руку, Аленке даже пнуть его пришлось. Что, конечно, крайне неприлично, зато весьма эффективно. Аленка, ты... Мрачная Евдокия заперла дверь на щеколду и, содрав шляпку, швырнула ее на диванчик. Ты... Ты соображаешь, что творишь? Что? Аренка давно усвоила, что спорить с сестрицей бесполезно. «Он же теперь... Ты же... Он же не отстанет!» «И пускай!» Евдокия махнула рукой и без силы опустилась на собственную шляпку. Вскочила, ойкнув. «Выбрось!» — посоветовала Аленка, устраиваясь у окна. «Она тебе не идет. И платье тоже. И вообще, Дуся, ты ведешь себя как...» «Как кто?» «Как надсмотрщица. Вот!» «Мне мама за тобой присматривать велела». Евдокия расстроена, вертела в руках шляпку, которую, кажется, и вправду оставалось лишь выбросить. «Вот именно! Что только присматривать, а не... не что! Не надо сматривать. Евдокия покраснела, но сказать ничего не сказала. Села, спину выпрямил и портфель бумагами набитый к животу прижала. Вцепилась в него, словно опасалась, что и здесь, в запертом купе, кто-то на этакую ценность покусится. Ссориться с сестрой не хотелось, и Алёнка отвернулась к окну. Орехослав не ушел, стоял на перроне, разговаривал и жевал пирожок. Тот самый, который с горбиком и с корочкой. И значит, не думает, будто уличная еда — это зло. И жует то так вкусно, что Алёнка, пусть и не голодная, а позавидовала. Надо было купить пирожков в дорогу. Средовало признать, что Рихаслав был высоким и, пожалуй, красивым. Нет, конечно, Алёнка любит другого, и любви своей изменять не собирается, поэтому интерес ее к Рихославу исключительно, как выразилась бы, дорогая сестрица, умозрительного характера. Евдокия сопела копалась в портфеле. «А папенька опаздывал! А если вовсе не появится, то...» «Не зрись!» Примиряюще сказала Аленка. «Он мне просто помог». «Ну да. Сначала просто помог, потом просто встретился, просто прогулялся, а потом исчез в неизвестном направлении. Или хуже того». «Что хуже?» «Ничего». Евдокия раздраженно сунула убитую шляпку на полочку для багажа, которую уже доставили. Конечно, чемоданы поедут отдельно, но вот обтянутый пурпурной кожей саквояж дело иное. «Ты преувеличиваешь!» Лихослав повернулся и, встретившись с Оленкой взглядом, подмигнул ей. А глаза не синие, как показалось вначале, а с прозеренью. «И вообще!» — сказала Аленка. «Я другого люблю!» «Угу!» Из саквояжа появились спицы, моток шерсти и свежий номер финансиста, который докия раскрыла, пытаясь спрятаться за желтыми листами. «Люблю!» аленка скрестила руки на груди все же ей перепало семейного упрямства, не позволяющего отступиться от выбранной цели и выйду за него замуж вот увидишь евдокия лишь фыркнула а молотвата она издал протяжный гудок предупреждая о скорой отправке все-таки папенька как-то чересчур уж запаздывал!» Евдокия вынуждена была признать, что сестрица ее была права. Шляпка дурацкая, и платье из серой шерсти, купленное ввиду исключительной своей практичности, было не самым подходящим для столицы нарядом. И стоило заглянуть в лавку, поискать что-то поприличней. Но время, времени не хватало. Времени не хватало всегда, но накануне отъезда особенно остро. Как оставить маменьку наедине с Модестом? Линия новая только-только запустилась, и значит, возможны дефекты в продукции. А третьего дня управляющий отписал, что Кавалин доставили недолжного качества, и если требовать возмещения убытков, то отослать партию назад, линия станет, и заказчики будут недовольны. Принять в производство мало того, что скажется на продукции и репутации фирмы, так еще даст повод поставщикам думать, будто бы Модест не столь уж привередлив. Нет, клиенты разницу вряд ли заметят. Но все одно нельзя рисковать. Времена нынче неспокойные, конкурентов развелось. И всяк, только-только пришедший на рынок, полагает, что будто бы модест незаслуженно этот самый рынок держит. На селудской мануфактуре проблемы. А отчет полугодовой из шахт полученный. Евдокий не нравился. Чуяло, подворовывают. Уж больно аккуратными, правильными были числа. Еще рудники медные с которыми никак не ладилось. Нет, документы все были в полном порядке, на первый взгляд, и на второй тоже, и на третий. Пусть бы подобная скрупулезность, граничащая с нервической паранойей, пришла с в вкусу пану Острожскому, каковой и заявился с сим предложением к матушке. Помимо предложения, купчей на землю и данных геологической разведки, в которых Евдокия разбиралась всю ночь и потом еще утро. Сей господин весьма импозантной внешности располагал рекомендательным письмом от старого матушкиного знакомого. Все одно подозрительно. 25 тысяч злотней минимальным взносом. Деньги имелись, и маменька аккурат задумалась, во что их вложить. Евдокия предлагала акции восточной компании, которая в последние лет двадцать показывала стабильный рост, однако доход с них был невелик. Пан Строжский обещал удвоить капиталы в течение года. А если вложить не 25 тысяч, а 50, чтобы оборудовать шахты по посреднему слову техники? Конечно, чем больше вклад, тем больше доход. Но все же... О чем думаешь, деточка? Мягко поинтересовался Лютик, откладывая дамский альбом с эскизами. А ведь едва не опоздал. Евдокия всерьёз намеревалась требовать задержки поезда, поскольку выдвигаться без лютика в столицу было бы безумием. Две девицы, пусть и неблагородных кровей, но путешествующие самостоятельно, немыслимое нарушение приличий. Нет, на собственную репутацию Евдокии было глубоко плевать, ей случалось совершать поступки и куда более предосудительные, чем поездка в вагоне первого класса от Краковеря до Познаньска. Но вот рисковать сестровой я она не могла. Аленка дулась, демонстративно дулась, повернулась к окну и губу нижнюю выпятила. Журнальчик в дорогу купленный развернула, но читать не читает. О рудниках, призналась Евдокия, разминая пальцами виски, воняло керосином. Запах этот являлся прямым свидетельством приближающейся мигрени, и Евдоке воморщилась, зрясь на себя за невозможность с сию чисто женскую болезнь, которая, по утверждению приглашенного матушкой Медикуса, проистекала единственно от избытка ума. Как решить проблему, Медикус не знал. «Что тебе не нравится?» Лютик сцепил руки. Пальцы у него были длинные и неестественно тонкие, с аккуратными синеватыми ногтями которые, по мнению того же медикуса, свидетельствовали о несомненной слабости сердечной мышцы. Лечить онную медикус предлагал скипидаром. Все они нравятся, призналась Евдокия состона, вытаскивая ленту. Примедлинии волосы становились тяжелыми, и малейшее к ним прикосновение вызывало острейший спазм. Скорски он, а по-моему, воспитанный. Аленка, заприметив маневры сестрицы, перестала обижаться. Но пересела и шепнула Евдокию по рукам. «Дай мне! Ты ж себе все волосы повыдираешь!» «Воспитанный, но все равно скорбский». Аленка расплетала косу осторожно, и прикосновение ее мягкие унимали боль. «Он говорит то, что мы хотели бы услышать, а это не совсем правильно. Гарантирует доход, а в таком деле гарантии быть не может». «Мошенник?» Люти коснулся восковым карандашом носа. Не знаю. Письмо его. Восторженное, нервное какое-то. Словно бы человек, писавший его, пребывал в величайшем возбуждении. Конечно, может статься так оно и было, но Панастрожский, человек осторожный. Евдокия закрыла глаза, отрешаясь и от боли, и от далекого мирного стука колес, и от еще более далекого гула рельс которые дрожали, но держали стальную тушу состава. Опытный. «На любого хитрого лиса капкан найдется», — заметил Лютик. «Ко всему именно этот рис жаден». По Запольского Лютик недолюбливал, по обычаю своему не давая себе труда скрывать эту нелюбовь. Средовало признать, что отчим, которого многие матушкины знакомые полагали существом в высшей степени бесполезным, А то и вправду, какой от эльфа в хозяйстве прибыток. отличался редкостной наблюдательностью и острым умом. Отчима Евдокия уважала и любила. Родного отца она помнила единственно по карточке, которую маменька, отдавая дань уважения супругу, не спрятала и после нового замужества. Лютик не протестовал, быстро смирившись с негласным присутствием Парфена Бенедиктовича в доме. «Прошлое!» «Нельзя спрятать», — сказал он как-то. «С ним можно научиться жить, и только». Тогда Евдокия, который только-только десятый год пошел, его не поняла. А позже поняла, но... Говорить легче, чем учиться. Или ученица из нее, дурная. Дусенька, тебе бы прилич!» Аленка разбирала косу по прятке, теснями грень. «И перестань думать о всякой ерунде!» Двадцать пять тысяч злотней, не ерунда, возразила Евдокия, но все же прирегла. Оренка же, сунув сестрица под голову подушку, села рядом. Не ерунда, конечно. Ее гребешок из слоновой кости скорзил по мягким волосам. Но ты слишком много думаешь о деньгах. Евдокия хотела сказать, что кому-то ведь надо, но поймала насмешливый и Лютика взгляд. Нет, она вовсе не собиралась упрекать сестрицу в легкомысленном отношении к семейному делу, и Лютика не считала бесполезным. Напротив, лучше, чем кто бы то ни было осознавала, сколь много он сделал. «А о чем мне думать?» — проворчала исключительно из врождённого упрямства. «Об офицерах? Почему нет? Согласись, он хорош. Почти как Себастьян». «Даже так?» «Себастьян, конечно, лучше, но...» Он лучше, потому что ты в жизни с ним не сталкивалась. Евдокия закрыла глаза, впадая в блаженную полудрему. Вагон колыбель на певы колес. И так ли важно, существует ли на самом деле те залежи меди, в которые предлагает вложиться пан Острожский? Двадцать пять тысяч злотней потенциальных убытков или недополученной прибыли. Башенки из золотых монет которые, проступая в воображении, окружают Евдокию золото и снова, и далекий голос отчима, напивающий Алёнка Аленка рядом. И верно, к чему рисковать? Шахты? Серые земли? Ушедшие жилы? И рекомендательное письмо на плотной бумаге высочайшего качества, неровный почерк, скачущие буквы, Но маменька руку опознала. Шахты. К херму их. Вместе с разрубезным паном Острожским. Хватит денег и для себя, и для Аленки. Ей больше нужно. Она ведь красавица каких поискать. И надо с нею мягче. Потому что действительно не права Евдокия была, когда за офицера упрекала. Но как объяснить? что боится она да дрожи в руках да холода под сердцем аленка ведь легкая светлая как иржанина искра и верит всем а уланы народ рехой пустоголовый из этого офицерика станет огленки голову задурить соблазнить и бросить посмеяться над наивною сказать мол сама виновата и все таки скользкая личность пана Строжский. «Матушке надо будет отписать, чтобы не вздумала с ним дело иметь. Пусть у других манит призраком медного богатства. Серые земли, хермовой, там что меч, что серебро, все зыбкое призрачное. В руки возьмешь, а оно туманом и сквозь пальцы, оставит горечь чужого проклятия, а с ним и лихоманку». Сквозь дрему Евдокия слышала, как Оренка укрыла ее предом и шторы сдвинула, спеша уберечь от солнечного света. И что-то говорила Лютику, торопливо, извиняющимся тоном, а он отвечал, "Но «Ну вот беда, ни словечка не разречить». Сон был золотым, и в нем по-настрожски, вырядившийся в новомодный полосатый пиджак, Раскланивался перед юдакией, сыпал под ноги медни, но не со знакомым профилем Борислава Доброго, а с Себастьяновым. Ненаследный князь лукаво улыбался. Муторный сон, тяжелый. И примета опять же... Выбравшись из сна, Евдокия долго лежала, прислушиваясь к себе. Мигрень отступила, и это само по себе было сродни чуду. Но маменьке отписаться надобно. А лучше сходить на ближайшей станции к телеграфисту, пусть отобьет предупреждение. И хорошо бы к дому телефонную линию провесть. Дорого, конечно, станет. Но Евдокия чуяла, окупятся траты. Теми же спокойными нервами и окупятся. Евдокия встала, оправила юбки и удивилась. Поводов для удивления имелось два. Во-первых, искупая исчезли Аленка и Лютик, а во-вторых, поезд стоял. Странно. Если память Евдокии не изменяла, а на память она никогда не жаловалась, то ближайшая стоянка должна была случиться в Соколковице нынешним вечером. И отодвинув шторки, заботриво затернутой Аленкой, Евдокия убедилась, что до вечера далековато. И то, не могла же она столько проспать. Евдокия подхватила Аленкин редикюре собственный портфель и заодно Лютикову планшетку, по вечной его рассеянности, забытую на столе, А ведь в планшетке мало того, что чековая книжка лежит, так и кое-какие финансовые бумаги, свойства весьма интимного, для посторонних глаз, непредназначенного. А если кто заглянет? Нет, Евдокия осознавала, что конкуренты Модеста не столь всесильны, но зачем рисковать? В коридоре было тихо, сумрачно и пахло свежими крендерями. От аромата этого желудок заурчал. А ведь завтраком не сладилась. Из-за конфликта с маменькой, который по-настрожски с его воздушными замками весьма по сердцу пришелся. Едва у смерти не разругались. Модеста Архиповна настаивала на том, что поучаствовать в деле надобно, а Евдокину осторожность называла «бабьим переполохом». Дескать, только не праздные бабы каждой тени боятся, а по настрожский вовсе даже не тень. Прохиндей «Нет, маменька обещалась, без Евдокийного согласия в мероприятие сие не лезть». «Но вдруг, да!» Евдокия мотнула головой, отгоняя мрачные мысли. «Не столь уж, Архиповна, и слаба, хотя порой невместно доверчиво этого не отнять. А этот гад манерами берет, любезностью показной». Желудок заурчал. Опасаясь, что вместо крендерей его ждет пища исключительно духовная, замешанная на финансах и полугодовой отчетности, которую давно следовало проверить, потому как Евдокия подозревала, что новый управляющий корешведской фабрики подворовывает. Конечно, скромно, не нагрея, но давно. А крендерей хотелось, чтобы пышных, густо посыпанных маком и молока свежего с пенкой. И Евдокия, крадучись, двинулась на запах. Она прижимала к груди портфель и планшетку, в подмышке держала скользкий редикюрь и радовалась, что никто-то не видит ее, В измятом после сна платье, простоволосую, на ведьму верно похоже. Дверь в коморку проводника была открыта, а сам проводник отсутствовал. Зато на столе накрытом белоснежной крахмально-хрустящей скатертью на серебряном подносе лежали кренделя. Именно такие, о каких Евдокия мечтала, она сглотнулась ревну. рывну. Нехорошо без спроса брать, но румяный пышный, с корочкой темной лоснящейся, с маковой посыпкой и крошечки маковые, не удержавшись на грянце, падают на скатерку. Крендеря манири, запахом, видом своим. И еще матрицы срывочные, правильного желтоватого оттенка, а значит, из хорошего молока сделанная. на тарелочке срезою исходила. Нехорошо. И ножик здесь же лежал. Она не красть собирается, она заплатит. Сребня, хватит, крендели кусочек масла. В животе урчало. И Евдокия воровато оглянувшись, переступила порог. Ей было и стыдно, и страшно. А вдруг кто увидит? Сплетен, не оберешься, и... Никого, только кренделя и маслицы, И сахарок в стеклянной сахарнице На три четверти наполненной Лежат белые куски рафинада. Это просто от голода. Питаться надо регулярно. Об этом и в медицинском вестнике пишут. Но у Евдокии регулярно не получалось. Вечно то одно, то другое. И тут... Воруете? Раздалось из-за спины, и Евдокия, ойкнув, подпрыгнула. А подпрыгнув, выронила редикюль. Естественно, содержимое его рассыпалось. И монеты, и помада, и румяна, которые оленки были без надобности, потому что не нуждалось ее лицо в красках. И зеркальце, и пудреница, и прочие дамские мелочи, разлетевшиеся по ковру. Я... «Я проводника искала». Офицер, тот самый, поразивший на девичье сердце, стоял, прислонившись к косяку, загораживая собой дверь. Помогать Евдокии он явно не намеревался. Напротив, казалось, ему доставляют удовольствие и ее смущение, и то, что приходится ползать, подбирая Аленкины вещицы, которых было как-то слишком уж много для крошечного редикюля. Поддев носком начищенного сапога катушку ниток, и зачем они оренки если она и иглу в руках удержать не способна, он сказал. «Как видите, проводника здесь нет». «А где есть?» Евдокия нитки подобрала, не хватало еще добром разбрасываться, и вообще она не гордая, в отличие от некоторых. Вопрос же ее пропустили мимо ушей. Офицер покачнулся, перенося вес с одной ноги на другую и произнес: «Вы на редкость неумело выполняете свои обязанности. Я бы вас уволил». «Что?» Евдокия застылась с редикулем в одной руке и парой липких карамелек в другой. «Уволил бы!» — повторил он, издевательски усмехаясь. «Полагаю, вы понятия не имеете, куда подевались не только проводник». «Но и ваша подопечная». «Подопечная?» Евдокия прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Это он. А И «Если так, то...» «За кого он Евдокию принял?» «Хотя вариантов немного. За компаньонку, ну или дальнюю родственницу, принятую в дом с тем же расчетом». «Что ж, не следует разочаровывать молодого человека». «Хотя нет, не такого уж и молодого». С виду ему около тридцати, а может и того больше. Морщинки у глаз, возраст выдавали. И сами эти глаза, непонятного колеру, вроде бы синие, но... Или зеленые, А то и вовсе желтизной опасною отсвечивают. «Полагаю...» — спокойно произнесла Евдокия, закрывая злосчастный редикюр. «С моей подопечной все в полном порядке». Она надеялась, что не солгала, поскольку вряд ли бы за то малое время, которое Евдокия дремала, Аленка успела попасть в неприятности. Ко всему с нею Лютик, он же, пусть и личность, специфического толку, но в обиду дочь не даст. «А теперь окажите любезность!» Евдокия перехватила редикюр, планшетку сунула в портфель, а портфель выставила перед собой точно щит. «Позвольте мне пройти!» Не позорил, остался, руки сцепил, смотрит свысока, с такой вот характерной ухмылочкой, с пренебрежением, от которого зубы сводит. «Милая!» «Евдокия!» «Лихослав!» хорошая имечка, самое оно, дрёвла она!» «Милая Дуся!» Он качнулся и вдруг оказался рядом, подхватил под локоток, дыхнул вухомятой, оскарился на все зубы. Не бойся, здоровые, что у племенного жеребца. «Мне кажется, мы могли бы быть полезны друг другу». «Это чем же?» «Помимо мяты, ополаскиватель для рта, верно тот, который сама Евдокея использует». На глава офицера окружало целое облако ароматов, шафрановый одеколон и вакса, который сапоги начищали, лаванда, терпкий сандал, небось притирка для волос». Собачья шерсть. Показалось? Евдокия носом потянула, убеждаясь, что нет, не примирещилась ей. Не шерстью, правда, но собачатина слегка несет. Не сказать, чтобы неприятно вовсе, но неожиданно. А может, он пояс из шерсти собачьей носит? от травматизму? Или чулки? Помнится Пафнутий Афанасьевич, маменькин давний партнер, Весьма нахваривал, дескать теплее этих чулок и не сыскать. Но пофнутил ее Афанасьевичу восьмой десяток пошел, а Улан... С другой стороны, может, его на коне просквозило, или просто бережется, загодя так сказать. И вообще, не Евдокий на это дело, если разобраться глобально. Улан же, не ведая об таких мыслях евдокии, произнес с придыханием и томностью в голосе, «Всем, Дуся, всем!» «Да неужели?» «Конечно! Но давайте обсудим наши с вами дела в другом, более подходящем месте!» «Давайте!» — согласилась Евдокия, высвобождая руку. «Но только если вы перестанете передо мной влюбленного жаба разыгрывать!» «Кого?» — почти дружелюбным тоном поинтересовался офицер. «Жаба влюбленного. Из тех, которые по весне в прудах ракочут. То есть, по-вашему, я похож на лягушку? Обиделся? Какие мы нежные, однако. На жабу, уточнила Евдокия. Вернее, самца, то бишь жаба. Влюблённого? Именно. И в чем же, с позволения узнать, сходство выражается? А руки-то убрал за спину даже и посторонился, пропуская Евдокию. «Так же, глаза пучите», — она окинула офицера насмешливым взглядом. «И ракочете на ухо, Думаешь, что от вашего голоса любая женщина разум потеряет». Он фыркнул, а у Евдокии появилось иррациональное желание огреть офицера кожаным портфелем. «Это от голода и нервов. Нервы же у нее не стальные». «Что ж, раз разум вытерять не собрались, давайте просто побеседуем». «Уходить он не намеревался». «Скажем о вашей подопечной». «Ну, конечно. Не о ценах же на серебро и тенденциях мирового рынка». «А может, все-таки рискнуть?» «Нет, нет и нет. С паном Острожским связываться себе дороже». Евдокия не могла бы сказать, что именно ее так отталкивало в этом весьма любезном делового склада человеке. Но не внушал он ей доверия, и все тут. «И что же вам хотелось бы узнать?» все всё-таки не здесь?» Лихослава гряделся. Конечно, коридор вагона первого класса был подозрительно пуст, но место для беседы и вправду было не самым подходящим. «Прошу, сюда!» Он открыл дверь ближайшего купе, оказавшегося свободным. «Наедине?» «Опасаетесь за свою честь?» «И репутацию». «Конечно, как я мог забыть о репутации?» Он хмыкнул. «Панночка Евдокия, именем Иржены-заступницы, клянусь, что намерения мои чисты!» Прозвучало патетично и не слишком-то правдиво. Но Евдокия кивнула, давая понять, что крятвой впечатлена. «А репутация? Репутация старой девы немного спретен, не повредит». В конце концов, смешно думать, что будущий Евдокийн-супруг – сама мысль о котором вызывала желудочные спазмы. Или это все таки от голода? Что этот где-то существующий человек сделает ей предложение из-за любви? Несколько сотен тысяч злотней в качестве приданного, да пара заводиков, которые маменька обещалась отдать под управление Евдокии, хотя реально она давно уже распоряжалась всем семейным делом. «Хороший аргумент, ненужным слухам значения не придавать». В купе пахло сдобой, и Евдокия, закрыв глаза, верила себе отрешиться от этого ванильного аромата. И видение недоступных отныне, но таких близких к рендерии, отогнала. «Присаживайтесь», — любезно предложил Рихаслав, сам оставшись стоять у двери. «И не надо меня бояться, Дося, я вас не съем». «С чего вы взяли, что я вас боюсь?» «А разве нет?» «Разумно опасаюсь». Евдокия поставила рядом с собой портфель, а Редикюль положила с другой стороны. «Главное, ничего не забыть, а то сложновато будет объяснить проводнику, что она делала в пустом купе». «И отчего это купе оказалось незапертым?» «Дося, у меня к вам, как я уже сказал, взаимовыгодное предложение». Он сделал паузу, позволяя Евдокии проникнуться важностью момента. «Вы рассказываете мне о своей подопечной». «А взамен?» «То есть?» Лихослава осклабился. «Первая часть. У вас возражения не вызывает?» Желание греть его портфелем не исчезло, но напротив крепло. «Стоит, кривится, прячет брезгливость. Десять сребней» озвучила цену евдокия с наслаждением наблюдая как меняется выражение его лица и брезгривость не равовал по нраву, пану офицеру евдоки на готовность продать подопечную сменяется удивлением а потом возмущением ничего это только начало и евдокия уточнила в месяц что да это грабеж не грабеж «А точка пересечения кривых спроса и предложения, формирующая конечную цену продукта», — спокойно ответила Евдокия. В конце концов, она голодна, а женщина, лишенная крендерей и уважения, отчаянно нуждается в моральной компенсации. «Ты! Вы! Извольте соблюдать приличия!» Он покосился на портфель, перевел взгляд на дверь и выдвинул свою цену. «Пять сребней! Разово!» «Думаете, за раз управитесь?» «Полагаете, нет?» «Ну что вы, как можно?» «Но смотрите, потом станет дороже». «То есть?» «Недоверчиво поинтересовался Рихаслав. Вы согласны на пять?» «Согласна, за нынешнюю нашу беседу. Пять серебней и крендель». «Помилуйте, Дуся, где я вам крендель возьму?» евдокия молча указала на стенку за которой прятались вожделенные крендеря без них ближайшее будущее было неприглядным мрачным издобренным мучительными резями в животе все таки прав был лютик говоря что здоровье надо беречь вы предлагаете мне купить с милой улыбкой отвечала евдокия просто купить дами крендель или вам пары жалко Обвинение в скупости нежная душа Рихославы не вынесла. Он побледнел, развернулся на каблуках и вышел, умудрившись громко хлопнуть дверью. Вернулся быстро, неся несчастный крендель двумя пальцами. «Вот!» «Спасибо!» Евдокия вдохнула пряный маковоздобный аромат и впилась в румяную корочку зубами. «Действительно ж, спасибо! Очень, знаете ли, есть хотелось!» Конечно, разговаривать с набитым ртом было несколько невежливо по отношению к собеседнику, но Евдокия здраво рассудила, что лучше она слегка нарушит правила приличия, нежели упадет в голодный обморок. Срехослав останется принятенный за проявление дамского кокетства. А сдоба была хороша, без маслица, конечно, но мягкая, пышная, щедро сдобренная изюмом. Рехослав наблюдал за Евдокией со странным выражением лица – которую можно было бы интерпретировать, пожалуй, как сочувственное. Вытащив серебряную фляжку, он протянул ее Евдокии. «Спасибо», — сказала она, облизывая пальцы, — «но по утрам не пью». Уже полдень минул. Не аргумент. «Там чай травяной», — сказал он и смутился, видимо, стыдившись такого дряулана позорного факта. Но чай, горьковатый, с мягкими нотами ромашки и мятной прохладой, пришелся весьма кстати. Евдокия почувствовала, как стремительно добреет. «Кстати!» Она собрала с юбок крошки и отправила в рот. Крендель был весьма хорош, но маловат. «А почему мы стоим, если, конечно, сие не великая военная тайна?» «Пропускаем королевскую стрелу. Я присяду?» Да, пожалуйста. Евдокия даже подвинулась, но лихослав предпочел устроиться напротив. Сел прямо, руки скрестил, смотрит. Насытый, ладно, почти сытый желудок. Новый знакомый было в отторжении не вызывал. Напротив, он казался вполне симпатичным. Не юн, но и не стар. В том приятном возрасте расцвета мужской силы, когда фигура теряет юношескую несуразность, но еще не оплывает, не зарастает жирком. Статный и плечи широкие, надежные такие с виду плечи. Мундир сидит как влитой. Черты лица приятные, но без слащавости. А особенно подбородок хорош. Уверенный, упрямый такой подбородок. И уши. Как-то Евдокии попался труд некоего докторуса, утверждавшего, будто бы по форме ушей, о человеческом характере много интересного узнать можно. Ее собственные аккуратные прижатые к голове говорили о врожденном упрямстве, недоверчивости и склонности к глубоким самокопаниям. У Рихаслава уши были крупные, слегка оттопыренные, со светлым пушком по краю, переносица широкая, скулы острые, А глаза слегка раскосые, к вискам приподнятые. Волосы светлые, дринные и с виду жесткие, что проволока. «Нравлюсь!» Естественно, Рихослава истолковал ее интерес по-своему. «Нет!» Искренне ответила Евдокия. Мужчинам она не доверяла, а уж таким, располагающий внешности, да еще и в мундире, если, не доверяла вдвойне. «Врут!» И этот не исключение. Надо же. А мне казалось, я подобрал ключ к вашему сердцу. Не вы, а крендер. И пять сребней. Не удержалась она от напоминания. Конечно. Как я мог забыть? Пять монет свежей чеканки блестящих с незатертым еще профилем Витальда Лукавого легли Сторик. Ваша подопечная вас совсем не кормит? Странный вопрос. И взгляд этот сочувствующий. «Почему? Кормит. Просто работы много, вот и не успела позавтракать». И «Часто у вас? Много работы?» «Постоянно». Лихослав скосил взгляд на руки, и Евдокия тоже посмотрела. «Нет, хорошие руки, с сильными квадратных очертаний ладонями, с пальцами тонкими, изящными даже. Но не следовало этой изящностью обманываться». На левом мизинце блестит, переливается всеми оттенками зеленого камешек. Интересный. И камешек, и перстенек. А право простая, грубоватая даже, словно лил ее вовсе не ювелир, а камень. Что за он? Не изумруд, явно. Нет, Евдокия не специалистка, однако же не похож на изумруд. И на хризорит. Ведьмовской хрустарь? вероятнее всего. И на что заговорен. Впрочем, вариантов не так уж много. И Евдокия, подавшись вперед, почти опираясь на столик грудью, томно взмахнула ресницами. «Знаете, мне кажется, я начинаю вам симпатизировать». Камешек с готовностью покраснел. «Стало быть, ложь распознает, во всяком случае откровенную». Рихослав перстенёк прикрыл ладонью, но смущения не выказал. «Устаревшая модель». Евдокия сцепила руки. Ее собственный амулет, сделанный в виде сапфировой капельки подвески, прилип к коже и покавел себя смирно. «Вы закажите с привязкой на нагрев». «Все непременно», — пробурчал Лихослав, окидывая Евдокию новым цепким взглядом. «Только откуда у бедного Улана деньги на новый амулет?» «Оттуда, откуда и на старый». «В карты выиграл». «Не врет, во всяком случае не напрямую». Евдокия не знает, скоро разнообразно может быть ложь. Впрочем, так даже интересней. Много играете? Поинтересовалась она. Не больше, чем другие. И часто вам везет. Случается. Кстати, мне казалось, что это я платил вам за ответы. Но вы же вопросов не задаете. Так к чему время зря тратить? Евдокия поставила монетку на ребро. И все таки что вы хотели узнать? «Вы, ваша подопечная, родственницы?» «Да». «А мужчина, который с вами?» ее отец». «Да смотрите вы на свое колечко, не стесняйтесь». Все равно, если Евдокия не захочет сказать правду, то найдет способ обойти». «Маменькины партнеры, небось, все приходят, амулетами обвешавшись». «И даже разрубезный пан Острожский, мысли о котором не давали Евдокии покоя, не был исключением». Но ведьмовской хрусталь игре не помеха. «Отец?» Лихослав руку с руки убрал. «Он же эльф!» «И что? Считаете, что эльфы не способны иметь детей?» Смутился. «Нет, но она не похожа. Нет, похожа, но...» «Значит, отец? И сколько ей лет?» «Семнадцать. Скоро исполнится». 17 семнадцать», — задумчиво повторил Лихослав, — «и в Познаньск вы отправляетесь на конкурс красоты». «Конкурс красоты и поиски подходящего супруга?» Евдокий лишь плечами, пожалуй. Если ему нравится так думать, пускай себе». «Полагаю, помимо красоты у вашей подопечной имеется неплохое приданное». «Ну да, не душевными же качествами ему интересоваться». «Имеется». Евдокия погладила подвеску, которая оставалась холодна. «А вы, стало быть, приглядываете себе супругу?» «Приходится». Очаровательная у него улыбка. «Жизнь простого Улана тяжела и затратна, сами знаете». «Не лжет, но и правды не говорит, соблюдая неписанные правила игры». А про простого улана — лукавит. фляга которую Евдокий давал, не дешевая, заговоренная, но старого, если не старинного образца. Одна из тех вещей, что хранят верность определенной крови, переходя из рук в руки. Форма у него хоть и по казенному образцу, но шита явно на заказ. Сукно хорошее, крашено ровно. Уж Евдокий разбирается. И сапоги хромовые новенькие, и перчатки... И сам он точно с королевского плаката возвания сошедший. Нет, не простой улан. «Расскажите о себе», — попросила Евдокия. «Зачем?» «Ну, должна же я знать, подходите ли вы Аленке». «Даже так? Мне показалось, что вам». «Все равно? Знаете, у вас примерская привычка не договаривать фразы. Вы не пробовали от нее избавиться?» «Пробовал. Но, как говорит наш семейный доктор, привычка – вторая натура». Он вытянул ноги, а руки скрестил на груди, точно заслоняясь от Евдокии. «Что же касается рассказа, то...» «Увы, особо нечем вас порадовать. Точнее, я не представляю, что именно вас бы заинтересовало. Я появился на свет тридцать лет тому в семье Шляхтича, вторым сыном». То бишь без права наследовать земли и родительское состояние, ежели такое имелось. В лучшем случае выделят ему деревеньку или поместье с худыми землями, велев пробиваться самому. А может и этого не хватит. Вот и записали младенчика в уланский полк. Какое-никакое содержание. Хотя не вяжется эта теория с хорошей одеждой. Или играет. Сам же признался, но... Помимо меня, в семье трое братьев и три сестры. Плохо. Значит, остатки состояния уйдут на то, чтобы нас крести более менее достойное преданное. а еще девиц в свет вывести надобно на невестину ярмарку, где грядишь и сыщется, кто подходящего рода. Лихослав усмехался, и евдоки стало вдруг стыдно за эти свои, пожалуй, чересчур практичные мысли. Правливутик, говоря, что порой она перестает за финансами людей видеть. Признаюсь, мой батюшка был довольно состоятельным человеком, однако некоторые его слабости подорвали семейное благополучие. И ведь ни слова прямой лжи, просто-таки подозрительной честности человек. Пытаясь его поправить, батюшка сделал несколько неудачных вложений и... — Прогадал. — Прогадал, — отозвался лихослав, упираясь щепотью в упрямый свой подбородок. Некоторое время мне удавалось поддерживать семью. — В карты везло. Евдокия не удержалась. Ну ладно, лишь плечами, пожалуй, ответил. — Вроде того, везло. Но любое везение рано или поздно заканчивается. И боюсь, если в ближайшем будущем мы не найдем способ дела поправить, «Случится скандал». «Вот что их пугает. Скандал. Не разорение, нищета, которая вряд ли грозит, а скандал. Как же, имя доброе, сплетни». Не понимала этого Евдокия категорически. «И вы сейчас намереваетесь поправить дела выгодным браком?» «Знаете, мне импонирует ваша догадливость. Лихослав мял подбородок, и в этом Евдокий виделся признак нервозности. «Осуждаете?» «Нет. Искать выгоды, хоть бы и в браке, нормально. И Рихослав вовсе не скрывает намерений. Быть может, вовсе он не так и плох, как евдокии представлялось изначально». «Брак. Аленка молода, красива, состоятельна. Хорошая бы пара получилась». Она потянула носом и задала еще один вопрос, родившийся внезапно. «А вы, случайно, не оборотень?» «Что?» Лихослав прищурился, и глаза показались желтыми, яркими. Нет, я не оборотень. Правду сказал, только как-то не уверена. К слову, из оборотней самые верные мужья выходят. Волчья кровь сказывается. Вот только верность они хранят, только кого сами выбрали. И нет среди оборотней, браков по расчету потому как непонятно им, как можно жизнь связать не по выбору сердца. Однако, разве о них речь? Не оборотень. Ошиблась Евдокия, унюхала то, чего нет, и с нею случается. А лихослав ждет ответа, не торопит. «Семьсот тысяч злотней», — сказала Евдокия, глядя в синие глаза офицера. «И в перспективе доля в семейном предприятии. Большом, с годовым оборотом в три миллиона» приподнятая бровь и не стоит пожалуй озвучивать что предприятие это во многом усилиями евдокии обороты лишь набирает а когда нормально заработают прикупленные давича суконная фабрика и канатный завод единственный на три воеводства то доходы вырастут на треть и к хельму медные рудники что ж достойно произнес Рихаслав. «Стало быть, мои намерения вы достаточно?» «Ясными». «И возражений не имеете?» «Да, разве ж я могла бы». Евдокия погладила кулончик, который был отвратительно молчалив. «Но дело ведь не за мной, а за Аленкой. Видите ли, она влюблена». Лихослав покосился на перстень, но камень не спешил менять окрас. «И в кого же?» «В Себастьяна Вивельского». «С преогромным наслаждением, что было ей вовсе не свойственно», — сказала Евдокия. Лихославно хмурился, дрогнула губа, блеснули клыки. «Зрится? Пускай!» «Позрится и пойдет искать невесту в другом месте». Приданное преданным, но Евдокии неприятно было думать, что ее сестра окажется замужем за человеком, которому нужны были исключительно маменькины злотни. Она девочка светлая, влюбится еще». «Придумает себе счастливую жизнь, страдать станет». «И давно?» Рихослав глядел на камень, так точно подозревал за ним обман. «Да уж третий год пошел». С того самого дня, как Оренга удостоилась в сомнительной части столкнуться с князем на цветочной ярмарке, а он, видимо, пребывая в хорошем настроении, подарил ей розу, белую. Белая роза — символ чистых намерений и высокой платонической любви». И бесполезно было утверждать, что вряд ли ненасредный князь догадывался о значении своего подарка. С оренкой вообще спорить было сложно. Третий год, значит. А Себастьян знает об этой? Рихослав нарисовал в воздухе сердечко. Понятия не имею. Мне он не отчитывался. Ясно. В таком случае, надеюсь, вы не станете чинить препятствий другим кандидатам. За пять сребней. Монетки все еще лежали на столе. Конечно, стану. Почему? Вы мне за информацию платили. Евдокия выстроила серебряную башенку, а затем смахнула сребней в редикюль. А не за содействие. Но... Вы же не станете отрицать, что я совершенно искренне отвечала на все ваши вопросы? Нет, но... «И в таком случае свои обязательства согласно договору я выполнила». Евдокия поднялась. «Стойте, вы!» «Я же предупреждала, что потом дороже станет двадцать сребней ежемесячно». Торговаться офицер не умел совершенно. А в купе Евдокию поджидал сюрприз. Он пристроился на красном диванчике у окошка и сидел подперев подбородок пятернёй. Пухлые пальцы Аполлона касались румяной щеки, растрепанные кудри, освобожденные от сахарного плена, легли на плечи. В правой руке Аполлон держал красного леденцового петушка на палочке. Видать, держал давно, храбро презрев опасность краснухи, ежели петушок решился, головы и хвоста. Коровы шли широкою волной, произнес он, вскинув затуманенный взор на Евдокию. Раз получая нас с тобой, я в руку взял кнута и быть нам вместе. Да? Нет, ответила Евдокия, сирясь справиться с паникой. Почему? Аполлон выпятил губу и подбородок его мелко затрясся. Видать, от переполнявшей жениха обиды. «Что ты тут делаешь?» «Тебя жду! Хочешь?» Он щедро протянул Евдокия и петушка, лизнув напосредок. «Вот тут еще не обкусывал!» На леденцовую грудку налипли крошки. «Аполлон!» Подношение Евдокия проигнорировала. И, сделав глубокий вдох, верила себе успокоиться. «Я тебя спрашиваю, что ты делаешь в нашем купе?» «Я...» От мамки сбег. Он уставился на евдокию, часто-часто моргая. Сбег. В рубахе белой с расшитым воротом и латками на локтях. Рубаха перевязана широким поясом синим, но желтыми тюрпанами затканом. Полотняные сизового колеру портки тапорщатся пузырями. Поверх стоптанных сапог надеты новенькие галоши. Сбег, значит, и сумку прихватил. Локотком к себе прижимает, поглаживает. Евдокия потрясла головой, надеясь, что все бывшее до сего момента лишь сон, пусть и удивительно правдоподобный, но она откроет глаза и очнется в купе первого класса Агрицкого пульманского вагона, который не стоит, но. Ты злишься? робко спросила полон. Прогонишь, да? Мама сказала, что ты в столицу едешь. За женихами. И я с тобой. За женихами? Аполлон нахмурился. Кажется, с этой точки зрения он свое путешествие не рассматривал. Впрочем, думал он недолго. Вероятно, от того, что процесс сей был для него непривычен и вызывал немалые неудобства. Не, -е -е, я за женой. Ты ж за меня не пойдешь? Не пойду. Евдокия присела. Сумасшедший сегодня день. И ладно. Как-то легко смирился Аполлон, но щел нужным пояснить. «Ты ж старая!» «Я? Старой? Себя я так и не ощущала!» «Мамка так сказала, что ты перестарок, а все равно кабенишься!» «Ну, я и подумал, зачем мне старая жена? Я себе молодую в старице найду, красивую!» «А я, значит, некрасивая? Но...» Аполлон явно заподозрил неладное. И прижав изрядно обслюнявленного петушка к груди, произнес: "Ты дуся очень красивая, прям как моя мама". Евдокия только крякнула, проглатывая столь лесное сравнение, а чего-то припомнились усики многоуважаемой гражданы Бернатовны. "И я тебя боюсь. А? С чего вдруг? Мама сказала, что ты ее сосвету живешь". «А меня в ежовых рукавицах держать будешь? А я не хочу, чтобы в ежовых. Они колются». А -а -а, тогда понятно. Выставить, позвать проводника и...» Аполлон же, ободрённый пониманием, продолжил рассказ. «Я тогда подумал, что раз ты в Познаньск едешь, то и я с тобою найду себе невесту». «Молодую и красивую». «Ага». «И без рукавиц». «Точно». «А если не найдешь? Дурный сон явно не собирался заканчиваться, потому как был не сном, но самое что ни на есть объективной реальностью. «Почему?» Удивление Аполлона было искренним. «Маменька говорит, что в Познаньске Хельма Лысова найти можно, не то что невесту. Она говорила, что сама меня повезла, б, когда было на кого лавку оставить. Вот я и...» «Сбежал». «Ага, он резнул петушка». От речком до вокзалу, а там в вагон и опаньки. И опаньки. Точно полные опаньки. Куда ни грянь. Аполлон. Евдокия потерла виски, потому как мигрень отступившая была, явно вознамерилась вернуться. А деньги у тебя откуда? Так у маменьки взял. И билет ты купил? Ага. Хорошо, замечательно просто. «Аполлон, а здесь ты как оказался? В купе?» «Ну, я поглядел, куда вы садитесь, а когда поезд стал, то и пришел. Хотел раньше, но проводник пущать отказался. Вот». Какой замечательный человек этот проводник. Евдокия мысленно пожелала ему долгих лет и здоровья. А еще огорчилась, что недавняя остановка вынудила проводника покинуть свой пост. Впрочем, из сказанного Аполлоном она уловила одно — билет у него имелся. «Аполлон!» — она сделала глубокий вдох, уже догадываясь, что выпроводить потенциального жениха будет не так-то просто. «Ты должен уйти». «Куда?» «К себе». «Так, далеко. Мы верст тридцать уже отъехали». Просветил Аполлон и, высунув розовый язык, лизнул безголового петушка я имею в виду в тот вагон в котором ты ехал понимаешь он кивнул но с места не сдвинулся напротив поерзал и почти чистой рукой вцепился в диванчик не пойдешь этого портфелем бить бесполезно не пойду почему ласково осведомилась евдокия там душно и жарко и мухи летают словно духи Всплыло в памяти не к месту. не просто мухи жужжат!» «А еще баба рядом едет, толстая и взапревшая!» Продолжал перечислять Аполлон. На секунду он задумался, а после выдвинул очередной аргумент. «И коза!» «Взапревшая?» Евдокия чувствовала, что еще немного и позорно завизжит, Или в обморок упадет, не голодный, но самый обыкновенный нервический, который время от времени приключается с любой «Почему взапревшая? удивился Аполлон и тут же признался. «Не знаю. Я козу не нюхал. Просто коза, беленькая. Она на меня смотрит». «Любуется, должно быть». Евдокия присела и давила голову руками. «Спокойно. Вот появится проводник, и ему можно будет перепоручить это недоразумение. В конце концов, Аполлон взрослый уже. И что с ним случится?» «Что угодно. Обманут, ограбят, а Евдокию потом совесть замучит. Но не терпеть же его до самого Познаньска!» «А хочешь?» Аполлон протянул руку и погладил Евдокию по волосам. Ладонь его широкая была не особо чиста, И на волосах, кажется, остался карамельный сироп. Хочешь, я тебе стихи почитаю? Про бабу? Про бабу и про козу. Ты не переживай, Евдокиюшка, Вот доберемся до Познанска. К следующему вечеру, Когда Евдокия окончательно свихнется. И найдем тебе жениха хорошего, доброго, А мне жену? Тоже добрую. Ага, она мне собаку завести разрешит. А может, ты домой вернешься? Робко предложила Евдокия. Без жены и просто собаку заведешь. Аполлон вздохнул. По всему выходило, что жениться ему не так уж сильно хотелось. Не, ответил он, подпирая щеку кулаком. Не выйдет. «Мама сказала, что сначала надо жену завести, а потом уже собаку». «А маму он слушать привык». И Евдокия, обняв портфель, в котором лежали документы, более не казавшиеся столь уж важными, закрыла глаза. Все наладится, непременно наладится». «В конце концов, было бы из-за чего в панику впадать. Это ж не пожар на предельной фабрике, только-только отстроенной». И не мор, который на овец напал, отчего цены на шерсть выросли втрое. И даже не падение акций компании Сильвестра сыновья На третий день после того, как Евдокия вонные акции четвертую часть свободного капитала перевела. «Подумаешь, жених, куда-нибудь да исчезнет». Но Аполлон исчезать не собирался. Он сопел, грыз петушка и собственные ногти, а еще время от времени порывался читать стихи. «У бабы Зины жопа с две корзины!» Громко вдохновенно декламировал Аполлон, и от избытка эмоций должно быть, стучал могучим кулаком по могучей же груди. Звук получался гулким-громким. «У бабы Нади рожа в шоколаде!» Издалека донесся тонкий гудок. «Надо полагать той самой, королевской стрелы, которую уверенно было пропустить». И молод Ватана ответил. «Баба Надя, соседка наша», — пояснил Аполлон и поскреб живот. «Она шоколады продает В три, дорога, а меня не любит». «Одного разу так разверещалась она всю улицу. Разоряю я ее, пришел и пожрал». «А я ж только одну конфетку попробовал». У нее шоколады невкусные, она на сахар ужалеет. Ужас! Не вникая в хитрость сплетение зеленой слободы, ответила Евдокия. Ужас, как он есть, форменный. Королевская стрела пронеслась мимо грохочай, подбывая, и Аполлон, заворожённый таким небывалым зрелищем, примолк. Он подвинулся к самому окну, приник, щекой прилипший к стеклу, не дыша грядя на намелькавшие темно-синие с золоченным позументом вагоны. Экая она. Маменька говорит, что королю хорошо. Почему? Королем родился. Другим-то работать надобно от зари до зари. Уверившись, что стрела ушла и возвращаться не намерена, Аполлон от окошка отрип и даже попытался вытереть отпечаток ладони рукавом. «То есть ты работаешь много?» — уточнила Евдокия, поглядывая на дверь. «Сейчас более чем когда бы то ни было она нуждалась в лютике. Он найдет способ избавиться от Аполлона. Он всегда находил способ разрешить проблемы, казавшиеся Евдокии неразрешимыми». Как правило, касались он и проблемы не финансов, но людей, общение с которыми у Евдокии не ладилось. «Я? Я еще молод, чтобы работать!» Аполлон даже возмутился этим предположением. «Успею за жизнь наработаться. Мама так говорит». «Ну да, ежели мама говорит». Страшно подумать, что предпримет дрожайшая гражина Бернатовна, обнаружив побег драгоценного своего сыночка. Аполлон. Да. Он подался вперед, горя желанием нему служить. Если, конечно, услуга не потребует чрезмерных усилий. Все-таки здоровьем он обладал слабым. Такой надорвать проще простого. Помолчи. Что? Совсем? Совсем. И стихов не читать. Аполлон насупился. Все ж таки нечасто ему доводилось встретить благодарного слушателя, все больше на жизненном пути, каковы сам Аполлон полагал нелегким, щедро пересыпанным терниями, и совсем реденько звездами попадались слушатели неблагодарные, наровившись сбежать от высокого слова, а то и вовсе отвечавшие словом низким, можно сказать, матерным. Соседка же, та самая, у которой задница большая. Конечно, не с две корзины тут Аполлон слегка преувеличил, исключительно в силу творческой надобности. Вовсе мокрой тряпкой по хребту огрела, бездельником обозвала еще. А он не бездельник, он студент и поэт. Вот войдет в энциклопедию, как матушка пророчит, ей-то небось виднее, чем соседке. Тогда-то и поплачет она, злокозненная, вспоминая, как великого народного поэта грязною тряпкой охаживала. Аполлон задумался, в сей моменты не дававший покоя метущийся и слегка голодавший с утра. А то маменька, небось, шанишки затеяла. Душе настоятельно требовал быть увековеченным в словах. А то куда же это годится? Каждый поэта обидеть наробит. Аполлон вздохнул и откусил от реденцового петушиного тела половину. Раз говорить неверенно, он помолчит. Он же не просто так, а с пониманием. Вон невестушка нечаянная, хоть и бывшая, Хмурится, губу оттопырила, за косу себя дёргает. Небось причаре предается. А и сама виноватая. Соглашалась бы, когда Аполлон ее звал замуж. Глядишь, уже б до храму дошли, И зажри бы душа в душу, как маменька берит. Но маменьки Евдокия сразу не грянулась. «Гонорливая больно», — сказала она, едва за ворота выйдя. «И старая». «А ну-то так, старая, на целых девять лет старше, а это ж много, почитай половину Аполлоновой жизни, а потому жарь ее даже бедолажную». Аполлон вздохнул от жалости еще от голодухи он повел носом, но в поезде пахло нехорошо, поездом. «И то верно, маменька говорила, что все поезда — это от Хельма, что людям-то положено ногами по земле ходить». Или на совсем уж крайний случай бричкой пользоваться, а чтобы железная громадина до да паром пыхая, до да по парильсом ползла и воняла. И это уже это полона? Он поднял руку и голову к подмышке наклонил, пытаясь уловить, от него ли потом несет. А ведь мылся. Позавчера только. Он бы и почаще в баню заглядывал. Но мама боялась, что после парилочки застудится. Как она там одна и с шанишками управится ли аполлон вздохнул скучая сразу и по маменьке и по шанишкам и евдокия сунув кончик косы в рот ответила таким же тяжким вздохом и ей думалось вовсе не о шанишках но о мухах кучах лихославе который упертый не шел из головы пяти сребнях, прихваченных исключительно из урожденной вредности аленки лютики и где они ходят Поезд вздрогнул всем телом и загудел, предупреждая, что вынужденная остановка подходит к концу. «Дуся, а мы...» Аленка открыла дверь и замерла, возрившись на Аполлона, который, следовало признать, представлял собой картину удивительную. Он сидел, уставившись в окно, и в пустом его взгляде читалась «Нечеловеческая просто тоска». Губы Аполлона шевелились, но благо с них не слетало ни звука. Пухлые щеки расцвели красными пятнами, а щепкой от съеденного петушка Аполлон ковырялся в ухе. «Хм...» задумчиво произнес Рютик. И в эту минуту Аполлон обернулся. Взгляд его, зацепившийся за Рютика, медленно обретал подобие осмысленности. Рот приоткрывался, а подбородок вдруг задрожал часто, нервно. Не, не, не, Людь! вззвизгнул Аполлон неожиданно тонким голосом. Дуся, не, не, не, Людь! Эльф, Поля, просто эльф. Юдакев вздохнула. Не, Людь! Аполлон, справившись с приступом паники, поднялся. Туточки люди приличные едут, а они, Поля. На сей раз Евдокия не стала ограничивать себя в желаниях и, дотянувшись, пнула несостоявшегося жениха. Он тоненько взвизгнул и коленку потер, уставившись на Евдокию, сука, ризною. «Пускай смотрит, ей вот полегчало, и вообще раньше надо было пнуть. Во-первых, едет здесь как раз он и моя сестра, во-вторых, эльфы к ней люди не относятся». «Да?» Он тёр коленку и носом шмыгал, готовясь расплакаться, Останавливало лишь то, что никто не спешил выразить сочувствие. Злые, равнодушные люди. А ведь и нет останется. У Аполлона с рождения кожа нежная. Да, Поля, А в-третьих тебе пора. Куда? Туда, Поля, Евдокия указала на дверь. Туда? Но он, он, он тут, с тобой, он. Он тут, согласилась Евдокия. Со мной он мой отчим, не люди, эльф, а мама говорит, что все эльфы не люди. Привел Аполлон в веский с его точки зрения аргумент. Их вешать надо на столбах. Ваша мама. Лютик улыбнулся. Умел он улыбаться, так что людям с куда более крепкими нервами становилось не по себе. Верно, очень мудрая женщина. Ага. И ума у нее палата. Однако, видите ли, любезный... Аполлон, подсказала Евдокия, сжимая виски ладонями. Голова гудела и раскалывалась, и эта боль уже не отступит перед чарами Аленки. Любезный Аполлон, королевский совет в данном вопросе придерживается мнения иного. И того у эльфов с людьми равные права. Лютик взял Аполлона под руку, и тот, завороженный плавной мягкой речью, не возмутился, только пробормотал. «Мама говорит, что в совете одни воры сидят». «Несомненно, это мнение в чем то соответствует истине. Но что нам за дело до королевского совета? Мы сейчас решаем иной вопрос». «Какой?» Некоторой неуместности вашего здесь присутствия». Лютик улыбался искренне. «Сами посудите. Две незамужние девицы и мужчина, который им никак не родственник, едут в одном купе. Что подумают о моих дочерях?» «Что?» — послушно спросил Аполлон. «Что они легкомысленные особы, а ведь вы не желаете им зла?» «Не И, следовательно, вам надо уйти». «Там воняет», — пожаловался Аполлон. «И коза! Я с козой не поеду!» «Конечно!» Порой Евдокию поражали запасы лютикового терпения, видевшиеся ей бездонными, и нечеловеческая его невозмутимость. «Конечно, вам не стоит ехать с козой, но мы, думаю, сумеем договориться о том, чтобы вам предоставили отдельное купе». Зная Лютика, Евдокия не усомнилась, что купе найдется и будет расположена в другом конце поезда. Она выдохнула и смежила веки, позволяя Аленке сесть рядом. «Совсем достал, да?» Евдокия кивнула. «Ничего, потерпи, скоро уже приедем. А я королевича видела, представляешь? Он в Познаньск возвращается к конкурсу». Ее голос, нежный, журчащий, проникал сквозь боль и грохот колес, успокаивая. «До Познаньска! Оставались сутки ходу!»